Глава 30. Снова торговец. Несмотря на рассказы пастуха, я надеялся набрести на какое-нибудь селение вроде Сальтуса, где можно было бы найти чистую воду и за несколько аэсов купить пищу и место для отдыха. То, что мы нашли взамен, трудно было назвать даже останками города. Между крепких камней, которые когда-то были мостовыми, проросла трава, так что на расстоянии они ничем не выделялись из окружающей пампы. В траве, как стволы деревьев в опустошенном яростной буре лесу, лежали колонны. Другие все еще стояли, потрескавшиеся и ослепительно белые. Ящерицы с яркими глазами и зазубренными гребнями грелись на солнце, застыв в полной неподвижности. От домов остались только небольшие возвышения, где на нанесенной ветром почве трава разрослась еще гуще. Я не видел причины менять направление, поэтому мы так и продолжали ехать на северо-запад, подгоняя уставших лошадей. Здесь я в первый раз увидел впереди горы. В рамке полуразрушенной арки они казались всего лишь тонкой голубоватой полоской на горизонте, но я ощутил их присутствие, как в нашем подземелье постоянно ощущалось присутствие безумных клиентов, заключенных на нижнем ярусе, хотя они не только никогда не поднимались ни на одну ступень вверх, но даже ни разу не переступали порога своих камер. Где-то в тех горах лежало озеро диутурна Там же был Итракс. И пелерины, насколько мне было известно, странствовали между их ущелья и пиков, помогая бесчисленным жертвам нескончаемой войны со Сцианами. Война тоже шла в тех горах. Сотни тысяч погибали, чтобы удержать какой-нибудь один перевал. Но сейчас мы вошли в город, где не раздавалось ни единого звука, кроме карканье ворон. Хотя в доме пастуха мы запасли с кожаными бурдюками с водой, она была почти на исходе. И у ленте становилось все хуже, И мы решили, что если к вечеру не найдем воду, она, скорее всего, умрет. Когда Урс уже начал накатываться на диск солнца, нам попался разбитый жертвенный стол. В углублении, куда должна была стекать кровь, сохранилось немного дождевой воды. Она протухла и дурно пахла, но в отчаянии мы дали Иоленте несколько глотков и ее тут же стошнило. Вращение Урса явило убывающую луну, подарившую нам свой зеленоватый свет вместо утраченного дневного. Набрести здесь на обычный походный костер оказалось равносильным настоящему чуду. Но нам встретилось нечто более странное, хоть и не столь желанное. Доркас показала рукой налево. Я взглянул туда и в следующее мгновение увидел, как мне показалось метеор. «Это падающая звезда», — объяснил я. «А ты видела другую? Иногда они проливаются дождем». «Нет, там было здание. Разве ты не заметил?» «Найди темное пятно на фоне неба. Это здание с плоской крышей». а наверху кто-то чиркает железом железомок ремень. Я хотел было сказать, что у нее слишком разыгралось воображение, но неожиданно там, куда упала искра, зарделась крошечная с буловочную головку тусклая красная точка. Еще два моих вздоха, и появился тонкий язычок пламени. До здания было довольно близко, но мы так медленно пробирались в темноте между камнями, что когда подъехали, огонь уже достаточно разгорелся, чтобы осветить три фигуры, стоящие возле него на корточках. Я крикнул. «Нам нужна помощь! Эта женщина умирает!» Все три фигуры подняли головы. Потом прозвучал старушечий скрипучий голос. «Кто говорит? Я слышу мужской голос, а мужчины не вижу. Кто вы такие?» «Я здесь», — отозвался я, распахивая плащ и откидывая капюшон. «Слева от вас. Просто я одет в черное». «Так-так, в черное. Кто умирает?» «Не маленькая, со светлыми волосами. Крупная, с золотисто -рыжими. У нас только вино и огонь. Других лекарств нет. Обойдите с той стороны там лестница. Я сделал, как она велела. Каменная стена закрыла низкую луну, оставив нас в полной темноте. Но я наткнулся на грубые ступени, должно быть сложенная из обломков других зданий. Я привязал коней и понес ее ленту наверх. Дорка вшла впереди, нащупывая дорогу и предупреждая меня в опасных местах. Крыша оказалась не плоской. Наклон был достаточно сильным, так что на каждом шагу я боялся свалиться. Судя по всему, эту неровную поверхность покрывала черепица. Одна вдруг отскочила, и я слышал, как она гремела и скрежетала о другие, покуда не упала на землю и не разбилась. Когда я ходил в учениках, и было еще слишком мал, чтобы выполнять какие-либо поручения, кроме самых элементарных, мне однажды велели передать письмо в башню ведьм. Она стояла недалеко от нашей, на другой стороне старого двора. Только потом я выяснил, что существовали веские причины посылать туда, а наша пространственная близость с ведьмами требовала обмена посланиями, только мальчиков, которым было еще далеко до возмужания. Теперь, когда я знаю, какой ужас внушала наша башня не только всему кварталу, но и остальным обитателям цитадели, мой страх перед ведьмами кажется неуместным и глупым. Но для маленького некрасивого мальчика этот страх был вполне оправданным. Старшие ученики рассказывали жуткие истории, и я видел, что самые храбрые из нас боятся ведьм не меньше других. В этой самой причудливой из множества башен цитадели всю ночь горели странные огни. Визги, которые мы слышали в дартуаре, доносились не из подземного помещения для допросов, как у нас, а с верхних ярусов, и мы знали, что это вопят самые ведьмы, а не их клиенты, ибо в том смысле, в каком у нас бытовало это слово, у ведьм клиентов не было. И эти звуки не были похожи ни на вой помешанных, ни на крики боли, к которым мы привыкли. Меня заставили вымыть руки, чтобы не запачкать конверта. Пока я вилял между замерзающими лужами двора, я все время думал, какие у меня распухшие красные руки, представляя себе встречу с высокопоставленной ведьмой и собственное унижение. Конечно, она не откажет себе в удовольствии наказать меня за такие руки каким-нибудь особенно отталкивающим способом, да еще сообщит о своем неудовольствии и презрении ко мне, мастеру Мальрубиусу. Наверное, я действительно тогда был еще очень мал. Мне пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться до дверного молотка. Я до сих пор слышу, как шлепают мои тонкие подошвы обезеденную временем каменную ступеньку. Да, лицо, выглянувшее из-за двери, отстояло от земли не намного выше, чем мое. Это лицо, единственное в своем роде из всех сотен тысяч виденных мною лиц, с первого взгляда поражала красотой и говорила о смертельном недуге. Ведьма, отворившая дверь, показалась мне немолодой. На самом деле ей было лет двадцать или даже меньше, но ростом она не вышла и ковыляла, согнувшись, как старуха. Лицо ее, такое прекрасное и совершенно бескровное, больше всего напоминало маску, вырезанную великим мастером из слоновой кости. Я молча протянул письмо. — Идем со мной, — проговорила она. Это были те самые слова, которых я боялся. И теперь, произнесенные вслух, они звучали неотвратимо, как смена времен года. Я вошел в башню, совсем не похожую на нашу. Наша подавляла своей незыблемостью. Строители так хорошо подогнали одну к другой толстые металлические пластины, что с течением времени они слились, образовав монолит, а на нижних ярусах всегда было тепло и сыро. В башне ведьм ничто не казалось прочным, и так оно и было на самом деле. Уже много позже мастер Паламон объяснил мне, что ее воздвигли гораздо раньше, чем остальные постройки цитадели. В те времена в неживом материале еще пытались имитировать строение человеческого тела. Металлический скелет должен был служить опорой для менее прочных материалов. По прошествии многих веков почти весь этот скелет съела ржавчина. С тех пор все последующие поколения накладывали там и сям бесчисленные железные заплаты и скрепки, так что теперь... Только на них и держалось все сооружение. Слишком большие комнаты разделялись стенками толщиной в партьеру. В башне не было ни одной ровной поверхности и ни одной прямой лестницы. Мне все время казалось, что перила и поручни того и гляди останутся у меня в руках. Стены, разрисованные меловыми красками, светились белизной, зеленью и пурпуром, но я заметил почти полное отсутствие мебели, а внутри башни было холоднее, чем на улице. Поднявшись на несколько этажей и напоследок вскарабкавшись по приставной лестнице, сколоченной из неструганных стволов какого-то пахучего дерева, я пристал перед лицом старухи, которая сидела в единственном на всю комнату кресле. Она смотрела сквозь стеклянную столешницу на то, что показалось мне искусственным ландшафтом, населенным крошечными безволосыми зверьками. Ей-то я и вручил письмо. Меня тут же увели, но один раз старуха все же подняла глаза. и ее лицо, как и лицо сопровождавшей меня молодой женщины, навеки врезалось в память. Я рассказываю об этом только потому, что когда я положил Иоленту на черепичную крышу у огня, мне почудилось, будто женщина, склонившаяся над нею, та самая старуха. Разумеется, я ошибался. Та ведьма, которой я отдал письмо, должна была давно умереть, а молодая, если и жила еще, то изменилась вместе со мной до неузнаваемости. И все же обращенные ко мне лица оказались именно теми, которые я так хорошо запомнил. Может быть, во всем мире существует всего две ведьмы, и они рождаются снова и снова? «Что с ней случилось?» — спросила молодая. Мы с Доркас объяснили, как смогли. Задолго до того, как мы закончили, старуха приподняла голову ее ленты и влила ей в рот вино из глиняной бутыли. «Крепкий напиток я и бы повредил», — заметила она. но здесь для третьей чистой воды». Вы, как я вижу, не хотите, чтобы она умерла. Тогда вам повезло, что встретились с нами. Только вот не знаю, повезло ли ей. Я поблагодарил старуху и спросил, куда подевался тот третий, кого мы видели у костра. Старуха вздохнула, на мгновение подняла на меня глаза и тут же снова сосредоточила все внимание на Иоленте. «Нас только двое», — ответила мне молодая. «А вы видели троих?» «Вполне отчетливо. Ваша бабушка, если она приходится вам бабушкой», — ответила мне. Вы же и кто-то еще подняли головы, а потом снова их опустили. Она окумила на. Мне приходилось слышать это слово, но я никак не мог вспомнить, что оно означает. А неподвижная как лик Ариады на картине, лицо молодой женщины не предлагало разгадки. «Провидица», — подсказала Доркас. «А ты?» «Я помогаю, прислуживаю ей. Меня зовут Мэрин. Наверное, есть особый смысл в том, что вы, будучи втроем, увидели здесь троих, в то время как мы...» «Вдвоем сначала заметили лишь двоих из вас». Она посмотрела на Кумиану, как бы ища подтверждение своим словам, а потом, словно получив его, опять обратилась к нам, хотя я не заметил, чтобы женщины обменялись взглядами. «Но я совершенно уверен, что здесь был третий. Он показался мне намного крупнее, чем вы обе», — возразил я. «Сегодня странный вечер, а те, кто носился верхом на ночных ветрах, часто принимают человеческий облик». Вопрос том, почему подобные силы пожелали явиться именно тебе. Ее черные глаза и безмятежное лицо производили такое убедительное впечатление, что я, наверное, поверил бы ей, если бы не Доркас, которая едва заметным движением головы дала мне понять, что Третий мог легко спрятаться за гребнем крыши на краю другого ската. «Она может жить», — заговорила Кумиана, не отрывая взгляда от лица Иоленты, — «но не хочет». «Хорошо, что у вас осталось гораздо больше вина, чем требуется двоим», — заметил я. Старуха не приняла вызова и спокойно ответила. «Да, хорошо. Хорошо для вас, а может и для нее». Мэрин разворошила веткой «Смерти нет». Я рассмеялся. Пожалуй, слишком громко, но в тот миг я чувствовал невероятное облегчение, ведь ее ленте больше не грозила смерть. «Те, кто занимаются моим ремеслом, думают иначе». Те, кто занимаются твоим ремеслом, ошибаются. И улента пробормотала. Доктор. Врач тебе не нужен, сказала Мэрин. Она знает больше врача. Кумяна буркнула под нос. Она зовет любовника. Значит, это не тот, кто в черном, мать моя. Я сразу подумала, что он для нее простоват. Он всего-навсего палач. Тот, кому она стремится, гораздо страшнее. Мэрин удовлетворенно кивнула сама себе, потом обратилась к нам. Вам, конечно, будет тяжело сейчас же отправиться в путь, но мы просим вас поступить именно так. По другую сторону развалин вы найдете сотню гораздо более удобных мест для ночлега, а здесь оставаться опасно». «Ты говоришь о смертельной опасности», — улыбнулся я. «Но ты же только что сказала, что смерти нет. Если я поверил тебе, то чего же мне опасаться? А если не поверил, то почему должен верить теперь?» С этими словами я встал, собравшись уходить. кумяна посмотрела мне в лицо. Она права, раздалось ее хриплое карканье. Она права, хотя ничего не знает, а просто повторяет заученные слова, как скворец в клетке. Смерть — это ничто. Именно по этой причине ее и следует бояться. Что может быть страшнее, чем ничто? Я снова рассмеялся. Мне не под силу вести спор с мудрецами. Вы сделали все, что могли, чтобы нам помочь, а мы выполним ваши желания и уйдем. Кумяна не препятствовала, когда я взял на руки ленту, но при этом сказала. Я этого не хотела. Мэрин все еще думает, что властно распоряжаться вселенной, как будто это не более чем дощечка, из которой можно выпилить любую форму по своему усмотрению. Маги-основидцы поместили мое имя в краткий перечень им подобных, но я не удостоилась бы этой чести, если бы не знала, что люди, даже такие как мы, всего лишь мелкая рыбешка, которая должна жить в согласии с невидимыми течениями, если не хочет погибнуть без пищи. А теперь заверни это несчастное создание в свой плащ и положи к огню. Когда тень Урса минует это место, я осмотрю ее еще раз. Я таки остался стоять с ее лентой на руках, не зная, что предпринять, уходить или не торопиться. Кумян оказалась довольно доброжелательной, но ее метафора воскресила неприятное воспоминание об Бундине. И чем больше я смотрел на ее лицо, тем меньше оно походило на лицо старой женщины. Это слишком ясно напоминало мне чудовищные физиономии кокогенов под масками, сброшенными, когда на них ринулся Балдандерс. «Ты услышала меня, мать», — сказала Мэрин. «Позвать его?» «Он все слышит и придет сам». Она оказалась права. Я уже уловил шарканье башмаков под черепица за коньком крыши. «Ты забеспокоился? Так не лучше ли положить эту бедную женщину, как я тебе велела, и взяться за меч, чтобы защитить возлюбленную? Но он тебе не понадобится». Под конец ее фразы я уже ясно различал на фоне неба высокую шляпу, крупную голову и широкие плечи. Я положил Иоленту поближе к Доркас и вынул термину «сест». «В этом нет нужды», — послышался низкий глубокий голос. «Нет нужды, юноша. Мне следовало бы выйти чуть пораньше, чтобы мы могли возобновить знакомство, но я не знал, угодно лишь от Лени. Мой хозяин и он шлет тебе приветствие». Это был Хильдегрин.